Наконец-то! В начале февраля в студию у Володи появилась Жанна. Картина была неполной без имени женщины, которая забрала из медины анализы Ирины кудревцевой Жанна загорела, похудела, перекрасила волосы и теперь носила очки. — Я серьезная девушка, — предупредила она. — И скоро у меня будет диплом искусствоведа. Сниматься будут только в очках. «А в купальнике?» «Все равно в очках!» «Идет. Раздевайся!» «А зачем тебе мои фото? И сколько мне за это заплатят?» «Я с тебя денег не возьму, а снимки попробую толкнуть в глянец!» Жанна кивнула и стала раздеваться. С работой сейчас было плохо. Он принялся изображать бурную деятельность. Снимки вышли неплохие. В другое время Владимир Стеценко с легкостью бы их пристроил, но сейчас приходилось искать другой способ заработать деньги. И только когда девушка устала от бесконечной смены пост, фотовспышек и перестала что-либо соображать, он спросил. — Ты давно не видела Рину? Я знаю, что вы подруги. И Стеценко спрятался за объектив, наставив его на Жанну. — Сто лет не видела. Говорят, она чудовищно с тела. Жанна огладила осинную талию. Да, поправилась. Она была в коме после операции. Потом долго лежала в больнице, лечилась. Ужас! Так плохо стали делать пластику. Я так боюсь. Тоже собралась в клинику? Конечно! Анализы не в меди не будешь сдавать. Но угад забросил он. где? Где? Жанна так искренне удивилась, что он понял, девушка в Медине ни разу не была и даже не слышала о таком медицинском центре. — Все понятно, одевайся. Жанна принялась натягивать колготки. — А ты не знаешь новую подругу Рины? — Подругу! Вы же с Риной частенько встречались, в кафе вместе сидели. Рина одна приезжала или с кем-нибудь. Я знаю, у нее незадолго до операции появилась новая подруга «Меня с ними не было!» – Жанна натянула свитер. «В кафе!» «А кто был?» «Ой, у Машки спроси, а зачем тебе?» «Говорят, она страшная, как смерть!» «Кто? Маша? Она что, тоже растолстила «Да нет, подруга Арины страшная и старая!» «А как её зовут?» Не знаю. Тебе она точно не подойдет. Да и Машка не подойдет. Она же замуж выходит. С карьерой модели покончена. Понятно. По крайней мере, подруга была. Старая и страшная. Учитывая то, что Володя узнал в родном городе ирины Кудрявцевой, возможно, и ее землячка. Не случайно женщины быстро сошлись? Ирина так доверяла новой подруге. Оставалось выяснить имя. Когда Жанну ушла он позвонил Маше. «Никаких фотосессий!» «Отрезала-то. Я больше не снимаюсь для журналов!» «А для каталогов?» «Для каталогов! А что рекламируем?» Деловито спросила Маша. «Я замуж выхожу за богатого человека, но карманные деньги никогда не лишние. Постой!» «А ты меня не разыгрываешь?» Девушка была не глупа, потому и процветала. «Скажу тебе честно, это пока проект. Я набираю моделей, которые могли бы им пригодиться. Кризис когда-нибудь закончится?» «Когда он закончится, я уже буду глубоко беременна», — рассмеялась Маша. «Причем во второй раз». «Нет, милый, это не мне». Давай хотя бы в кафе посидим, поговорим. Давно не виделись. — Что надо? — деловито спросила Маша. — Не по телефону. — Ну хорошо. Мой жених очень ревнивый. Но ты — это ты. В подозрений Ко мне ревновать смешно, — усмехнулся Стеценко. Стоит только на меня посмотреть. И назвал кафе на Пушкинской. Любимое место встречи с такими гламурными девушками, как Маша. Она приехала вовремя. У Маши была хватка, деловой подход ко всему. И Володя был уверен в ее будущем. Такая не пропадет. Но сбить ее с толку, как Жанну, и выведать что-то было трудно. Пришлось потратиться на обед. Маша не морила себя голодом, ела с аппетитом. И, зная, что за угощение заплатит, ни в чем себе не отказывала. — Что за каталог? — спросила она деловито. Нижнее белье и для беременных тоже. «Слушай, не дури мне голову, скажи прямо, что надо!» «Хорошо», – сдался он. «Ты знаешь, что случилось с Ириной?» «Знаю, что ей крупно повезло». «Повезло?» «Ну да!» «Говорят, она рассталась с растолстела, но ей это, вероятно, пошло на пользу. Василий Андреевич имеет на нее виды». «Ты-то откуда знаешь?» Рублевка, она тесная, даром, что высокие заборы стоят, слухом они не помеха. Его жена в шоке, она уж думала, что избавилась от Рины навсегда. Избавилась? Ну да. А, -а, -а ты знаешь о подруги с которой она познакомилась незадолго до того, как легла в клинику? Конечно, знаю. Рина прямо в захлеб о ней рассказывала. «Такая деловая, такая замечательная, все ее проблемы на себя берет. Маме звонит, вещи из химчистки забирает, анализы из больницы тоже. Прямо не подруга, а клад!» Фыркнула Маша. «Вот дура!» «Кто?» «Рина, конечно! От таких подруг надо держаться подальше. Кто знает, что и надо от Рины? Благотворительностью нынче никто не занимается!» Я бы дала Арине дельный совет. Да это не моя печаль. Мы с ней давно не виделись. Маша задумчиво помешала соломинкой коктейль. Говорят, она изменилась. Да и у меня теперь другой круг знакомств. Я теперь порядочная. Ты молодец, похвалил он. Своего не упустишь. Тебе надо книги писать о том, как выйти замуж за миллионера. «Ты думаешь оживилась маша глаза ее блеснули даже при всем своем уме девушка налезть бы лопатка как впрочем и все да я такая где они нынче мои подружки гонорары упали вдвое да и за эти крохи идет драка а я в шоколаде замуж выхожу за миллионера все потому что знаю к мужикам подход. На мелочи не размениваюсь Ты умница! — поддакнул он и, усыпив Машину бдительность, спросил. — Значит, Крини хотели в доверие втереться? — Конечно! — И она, дурочка, попалась. — Как, говоришь, звали эту подругу? Маша ушла, а Стеценко все сидел, помешивая ложечкой остывший кофе. Ну, узнал он правду. И что теперь с этим делать?